Машенька вздрогнула от хлопка двери, сложила обе ладони на груди, посидела так недолго, слушая тишину. На душе было маятно после разговора с дочерью, еще и голова разболелась, и все тело ломило от тоски и усталости. И без того день был трудный и горестный, еще и Ася себя так повела. Да, у нее трудный характер, но ведь надо сдерживать его как-то, хотя бы в отношении матери. Обидно, но вот что она такого ей сказала? И разве она не права? Разве это плохо — решить все по справедливости? Подумаешь, нашла чем испугать. Квартиру, мол, менять придется и дачу продать. Да ради бога, нужна ей эта огромная квартира. И дачу она никогда не любила. Ничего ей для себя не надо. Зачем? Если она теперь одна, если Вани нет. Хотя и понятно, что дочь рассуждает эгоистически, мол, зачем все отдавать кому-то, если она есть наследница? Все только ей должно остаться. Но ведь если по совести, ведь этот мальчик, он Ванин сын. И она о нем знала и молчала, что знает, несла на себе этот груз. Выходит, Ваню обманывала. «И Бог знает, что он пережил» разрываясь между ней с Асей и этой Марусей, сыном? И почему хотя бы теперь не искупить свою вину? Жаль, что Ася ее понять не хочет. Придется еще с ней говорить на эту тему, потом снова к ней возвращаться с новыми силами и новыми доводами, а на сегодня все. Не надо думать об этом, устала. Даже поплакать сил нет. В гостиную заглянула Люся, проговорила жалостливо. «Как вы, Мария Александровна? Я слышала, вы ссорились с Асей. Она даже кричала на вас. чего вы ссорились? Простите меня за любопытство». «Нет, мы не ссорились, Люсенька. И Ася на меня не кричала, просто у нее голос такой. Ты же знаешь, какая она импульсивная. Заводится с полуборота». «Да хорошая она у вас. Умница и красавица. Вы уж простите, но я...» Слышала, о чем вы говорили. Не мое дело, конечно, но ведь Асенька права, я думаю. Нельзя ничего уступать из наследства. Это же все Асина, и ваше тоже. Вы же так с ней навсегда поссориться можете. Она же не простит. А жить-то вам с Асей дальше, а не с кем-то там. Простите, Люся, но мы сами как-нибудь разберемся. Ладно? Ответила она ей довольно сухо. Вы уже закончили, да? «Если закончили, то я вас не держу». «Да, мы с Катей уже все убрали, посуду помыли. Наверное, еще в комнатах убрать надо, пропылесосить, проветрить». «Нет, Люсенька, не надо ничего, я очень устала». «Тогда я завтра приду?» «Да, давайте лучше завтра». «Спасибо. Я очень вам за все благодарна. Завтра и рассчитаемся, хорошо?» «Ой, да не надо». «Я же не за деньги, что вы! Я из уважения к покойному Ивану Васильевичу!» «Ну хорошо, хорошо. Завтра этот вопрос решим. Идите домой с Катей. А я лягу и постараюсь уснуть. Такой день был тяжелый. Люся кивнула, ушла. Из кухни еще слышался их с Катей говорок. Потом он плавно перетек в прихожую, и, наконец, тихо захлопнулась дверь. Встала, поплелась в спальню, Надо бы душ принять, но сил нет. Разделась, легла, закрыла глаза. Подумала со страхом. Неужели опять уснуть не удастся? Это же будет катастрофой. Организм не может столько без сна. Ещё не хватало заболеть, получить какое-нибудь ужасное нервное расстройство, превратиться в развалину, стать обузой для Аси. Наверное, надо какое-то серьёзное снотворное выпить. Подумала так и переключилось что-то внутри, отпустила, и полетела в спасительный сон, убегая от реальности, от горя, от невыносимой душевной боли. Проснулась уже поздним утром со странным чувством вины. Будто устыдил ее кто? Чего так разоспалась? Совесть иметь надо, горе-то свеженькое. Оно времени требует его горевать. Оно всю тебя требует. А ты позволила себе дрыхнуть бездумно. А ну, давай, поднимайся. Горюй». И заплакала, тихо всхлипывая и утирая ладонями щеки. Так со слезами и встала, поплелась в ванную. Умылась, постояла под душем и отпустила немного. «Надо жить дальше. А что делать? Надо». Вышла на кухню, села за стол, с трудом соображая, как это — жить дальше. Наверное, надо кофе сварить или съесть что-нибудь. Хотя есть совсем не хочется, даже думать о еде неприятно. А кофе — да. От кофе в голове прояснится. Мысли начнут шевелиться, пойдут в нужном направлении. Ведь что-то она хотела додумать вчерашнюю какую-то проблему. Да, да, есть проблема. Этот неприятный разговор с Асей, этот их спор незавершённый, Они вчера обе обиделись, не захотели понять друг друга. Да еще и Ася разговаривала с ней очень грубо. Никогда раньше такого себе не позволяла. А может, Ася права? Может, ей просто следует ее понять, встать на ее сторону. Мать она ей или кто? Да мать просто обязана поддержать своего ребенка, даже если понимает, что он не прав. Да, это ей теперь ничего материального не нужно, а Асе как раз и нужно хотя бы для того, чтобы своим детям оставить. Ведь будут же у них с когда-нибудь дети, а у нее внуки. все таки какая она глупая, совсем к жизни не приспособленная, не умеет смотреть в корень, даже дочь свою не понимает. И Ася была права, когда говорила с ней грубо, и в том права, что она просидела всю жизнь за спиной, Вани горе не знала, считала, что должна только любить и жить любовью а остальное все было неважным. Да, она так считала. И материальное благополучие тоже было неважным. Если бы его не было, все равно любила бы Ваню. Как говорится, и в бедности, и в богатстве, и в горе, и в радости. Конечно, все так, и Ася права. Но ведь и она была права, когда настаивала на том, что тот мальчик, он ведь сын Вани, что он им не чужой. И не надо так с ним жестоко, он же ни в чем не виноват. Обида на дочь вспыхнула в ней с новой силой, и сразу вспомнилась, как больно восприняла тот самый ее упрек. Мол, знала, что у отца есть другая женщина, и молчала, мол, унижала себя этим молчанием, добровольно унижала. Да пусть так, пусть унижала. Лучше бы Ася спросила, почему она это делала. Ведь ясно же почему. Любила. Вот и все объяснение. Не могла его потерять. Даже думать об этом боялась. Потому что если бы потеряла, то сразу и жизнь бы кончилась. И потому ей проще было притворяться. И она даже преуспела в этой театральной игре, где у нее была главная роль наивной дурочки. Господи, да если вспомнить все эти годы, этот ее театр... Ей казалось, что никакой обиды она не чувствует, наоборот, любит еще сильнее, чем раньше. А иногда она жалела его, понимала, как ему трудно, как он живет в этом обмане, на разрыв. И оттого ее собственный обман уже обманом и не казался, да и не обман это был, а война. Война за любимого, война без активных боевых действий с обеих сторон, дипломатическая, холодная война в которой не важно, сколько у кого имеется оружия, все сосредоточено только на хитрости. И в конце концов это был ее выбор. Я ся не имела права ее упрекать. Каждая женщина устроена по-разному, и не надо решать за других. Неправильно это. Все так. Но теперь это что? Когда воевать больше не зачем? Когда все флаги опущены? Когда врагов больше нет? Вернее, они уже не враги, а такие же в этой войне пострадавшие. Когда пора подписывать мирные договоры, подводить итоги и каяться в совершенных ошибках. В конце концов, она имеет право выкинуть белый флаг, пусть Асе это и не нравится. Она поймет все со временем. Она умная, ей только успокоиться надо. Только чтобы выкинуть белый флаг, надо сперва найти бывшую соперницу. Она и не знает, где искать эту Марусю, хотя наверняка ее номер можно отыскать в телефоне Ивана. Он ведь не конспирировался. Он знал, что она никогда в его телефон не полезет. Только где его телефон? Теперь и не вспомнить. Да она его и не видела с того дня, когда Ивана не стало. Может, Тася его взяла? Надо спросить. Быстро кликнула Ася номер, и та ответила деловито. «Мам, если что-то несрочное, то лучше потом». У меня дел очень много. Да я только спросить хочу. Ты не забирала себе папин телефон случайно? Забирала. Мне он нужен для контактов. Я теперь с людьми общаюсь, которые работали с папой. Понятно. Что ж. А зачем тебе папин телефон? Да так, тоже по делу. Можно я ненадолго его у тебя заберу? Давай потом об этом поговорим, ладно? Я заеду вечером. И еще мам, я прощения у тебя попросить хотела. Наверное, я вчера перегнула палку, нагрубила тебе. Прости, а? Да, конечно, Асенька, я и не обижаюсь. Только я должна тебе сказать, что... Ладно, мам, давай потом, не могу больше говорить, пока. Нажала на кнопку отбоя, вздохнула, допила кофе, посидела бездумно, уставившись в одну точку. Дальше-то что? Надо ведь как-то жить. Может, из дома выйти, пройтись по морозцу. Вон за окном солнышко светит, непогода ушла. И вздрогнула, когда услышала из гостиной странный звук. Хотя никакой он не странный, это стационарный телефон так звонит, просто отвыкла уже от него. Да и кто сейчас пользуется домашним телефоном? Всегда он молчит. Иван не отключал его так, на всякий случай. Пошла в гостиную, постояла в нерешительности, Будто боялась взять трубку, будто останавливало ее что-то. А телефон все звонил и звонил и ругнула себя. Чего боится-то? В конце концов, по голове не ударят. Это всего лишь телефонный звонок. Может, кто-то просто номером ошибся. Схватила трубку, ответила решительно. Да, я вас слушаю, говорите. Молчание. Слышно, как кто-то дышит в трубку напряженно, И повторила уже спокойно. «Я слушаю вас, говорите. Кто это?» «Меня Марии зовут. Здравствуйте!» Услышала звенящий от напряжения голос. «Вы простите, что я звоню. Вас ведь тоже Марии зовут, правильно?» «Да. А что вы хотели? Вы кто вообще?» «Это долго объяснять. То есть я не знаю, как вам объяснить. В общем, да не надо мне ничего объяснять. Это ведь вы были на похоронах моего мужа. «Да, я». Возникла неловкая пауза, приправленная большим изумлением с ее стороны. Что такое происходит? Неужели и впрямь ее мысли материальны? Хотела поговорить с Марусей, и здрасте, вот она. Или это пресловутая история про Гору и Магомета? Кто там к кому идет? И что вы хотели? Зачем звоните? Да еще и по домашнему телефону. Просто я хотела, чтобы именно вы взяли трубку. Я не решилась на мобильный звонить. Что ж, разумно. И хорошо, что на мобильный не позвонили. Он сейчас в руках у моей дочери. А она бы не стала с вами церемониться, уж поверьте. Да, я понимаю. Нет, вы не понимаете. Дело в том, что ваш сын приходил к моей дочери. Так все таки приходил. А вы не знали? Нет. Тогда чего вы звоните? Что вам от меня надо? Мне встретиться с вами надо. Поговорить. А есть о чем? Есть. Я как раз о сыне и хотела поговорить, но по телефону я не смогу. Ей показалось, что голос у Маруси повис на слезной ноте еще немного и расплачется, и потому заторопилась с согласием Да, давайте встретимся. Когда и где? Завтра на бульваре около университета. Там еще скамеечки полукругом стоят. Да, знаю, я приду. Тогда завтра в пять вас это время устроит? Вполне. Быстро нажала на кнопку отбоя, чтобы не передумать и не откатить все назад. Ведь можно было и передумать, залепетать что-нибудь торопливо. Ой-ой, совсем забыл, я же не смогу. Ведь точно могла бы. Может, и разумнее бы так было. А еще лучше было бы совсем с ней не говорить, возмутиться. «Да как вы смеете звонить мне, законной жене?» Наверное, каждая законная жена так бы и поступила на ее месте. А она не возмутилась. Она говорила так, будто это нормально и так и должно быть. Ведь сама же собиралась ей позвонить. «Чего уж теперь-то об этом думать, когда все случилось?» Постояла немного в растерянности, потом принялась кружить по комнате, сжимая ледяные ладони и ругая себя. Что наделала? Зачем согласилась? Одно дело в мыслях чего-то решать, а другое дело по факту. В мыслях-то безопаснее, там она сама себе хозяйка. А вот встречаться и говорить... Нет, не надо было соглашаться на эту встречу, это же унизительно в конце концов. Да и о чем они могут говорить, законная жена и любовница? И остановилась вдруг, словно наткнулась на препятствие. Будто кто-то проговорил рядом довольно четко: «Бывшая, ты бывшая законная жена, и она бывшая любовница. Вы обе теперь бывшие». Тем более сама себя вспомни. Разве не в том же положении была когда-то, ведь тоже была любовницей. Ты вспомни, вспомни, перенесись в прошлое ненадолго. Вспомни, как это было.